Глава 20. От выяснения отношений с СуЮн меня отвлек шум, раздавшийся со стороны основного зала. «Все посетители поспешили на выход, и мы последовали за ними. Вдалеке на входе я увидел целую процессию, состоящую из компаний молодых людей, шедших в окружении охраны. Сразу стало понятно, что это непростые люди, так как охрану других сюда не допустили». «Это принцесса мине со своей свитой. Не ожидала ее тут увидеть. После последнего скандала ее отец грозился выдать за первого встречного и долго не выпускал ее из королевского дворца, запретив все развлечения. Это ее первый выход в свет за последние дни», – тихо произнесла су -Юн. Процессия состояла из девушки в строгом бежевом платье с довольно короткой юбкой, небольшой сумочкой и дорогими украшениями. Ее сопровождали две молодые служанки в одинаковых платьях и группа аристократов из числа молодежи. Принцесса, не торопясь, шла вдоль выставленных экспонатов с некоторой ленцой, поглядывая на них. Было видно, что ей тут скучно, и она сделала одолжение, явившись сюда. «А это что тут делает?» – тихим голосом спросила моя спутница. Поглядев в сторону, куда она смотрела, увидел Кен Сун Со Ын. Они шли позади свиты принцессы вдвоем, и мне это уже не нравится. Неужели они пришли сюда из-за меня, или, может, я себе сам все накручиваю? В подтверждении моих мыслей девушки, заметив нас, направились в нашу сторону. В то время как Хвайен присоединилась к свите принцессы и стала ей пояснять, явно консультируя по выставке. «Так вот, значит, как ты поступаешь? Решил увести моего парня?» Спросила со когда девушки подошли к нам. «Во-первых, он не твой парень. Я от него этого утверждения так и не услышала. Во-вторых, он меня сюда сам пригласил». Возмутилась Су-юн, взяв меня под руку. Увидев это, староста подошла ко мне с другой стороны и вцепилась в другую мою руку. «Отпусти его, он теперь будет сопровождать меня!» Тихо прошипела со -эн. «Вот еще! Он мой кавалер на сегодняшний вечер!» Так же тихо ответила моя спутница. «Прекратите! Вы привлекаете внимание!» «Сюда направляется принцесса Минейс Хвайен!» Попыталась урезонить своих подруг Кен Сун. «Это чеболь совсем уже совесть потеряла! Представляешь, она купила свидание с Антоном за старый сломанный артефакт! А ты еще называл ее своей подругой!» Довольно громко возмутилась Су -Юн как это купило свидание?» – ошарашенно спросил удивленная со -ын. «Вот так. А я говорила тебе, что этот чебуль еще покажет свой норов». «Кто покажет свой норов?» – услышал я за спиной недовольный голос хва -йен. Обернувшись, увидел девушку, пригласившую меня сюда, стоявшую, перев руки в бока. А чуть позади стояла принцесса с интересом, наблюдая за происходящим. «А кто купил свидание с моим парнем?» Возмутилась со не заметив принцессу, стоявшую за спиной ее подруги. «Никакой он не твой парень, я уже все узнала. Это просто ты так считаешь? Поэтому пусть он сам выбирает, с кем ему проводить время. А свидание я не купил, он сам согласился. Просто так получилось». Не очень веря в последние свои слова, возмущенно высказалась дочь Чеболи. «Ну ты нахалка, а еще подруга называется», — возмутилась Со-эн. «Может, уже кто-то из вас обратит на меня внимание? Или вас не учили правилам этикета?» Спросил строгий, но довольно тонкий голосок. «Ваше Высочество, простите нас!» Послышались голоса девушек, склонившихся в низком поклоне. «Мне пришлось склониться, но сделал я это не настолько низко, как девушке, что явно заметила принцесса. «Может, меня уже кто-то представит?» Спросила она. По правилам этикета, она не должна первой обращаться к другим людям, тем более мужчинам. Ее обязательно должны представить. «Это наш друг, гость вашего отца Антона Абросимов, а это принцесса Миней», склонившись, представила нас хвоен. «И что же тут случилось? Лучшие подруги, самые завидные невеста, о которых давно ходит молва по столице...» Не поделили одного парня? Ну, это же не порядок так себя вести. Давайте я вам помогу и заберу с собой данного молодого человека, чтобы вы не переругались между собой. Составьте мне компанию, Антон. Будьте моим спутником на сегодняшний вечер», попросила принцесса, изобразив милую улыбку, хотя в ее глазах играли чертята. «Вот это я попал». Отказать принцессе я явно не мог, но и бросать свою спутницу было не с руки. Мне пришлось на несколько секунд ускорить метаболизм, чтобы замедлить время и найти правильное решение этого вопроса. А принцесса не так проста, как может показаться. Все это явно было просчитано заранее. Вот не верю я, что она подошла просто так. И что тут вообще происходит? Почему я вдруг стал всем неожиданно нужным? Возможно, тут последствия предыдущего скандала с принцессой и слухи, что король грозился ее выдать за первого встречного. Могу ли я сойти за первого встречного? Вполне. А вот надо ли оно мне? Точно нет. Поэтому надо как-то мягко отказать». Вернув нормальное течение времени, поклонившись, ответил принцессе. К сожалению, я уже обещал провести вечер со своей спутницей, и нарушить слово дворянина я не могу. Мои слова удивили всех. Вокруг мгновенно настала тишина, и все ждали, как на это прореагирует принцесса. Вы первый за этот год, кто решился мне отказать. Очень занимательно, но не очень умно. Уважаемая Суюн, «Не освободите ли вы своего спутника от данного им вам слова?» «Не переживайте, я его не украду. Просто он составит мне компанию, в конце вечера я верну его вам в целости и сохранности», попросила Мине, обратившись к моей спутнице. Она на секунду замерла, еще крепче вцепившись в мою руку, и явно нехотя с трудом произнесла. «Как я могу вам отказать? Я ведь верная подданная вашего отца». «Кюн я освобождаю вас от своего обещания и прошу составить ей компанию на этом вечере». «Вот тут я уже ничего не могу сделать, если не хочу настроить принцессу и ее свиту против себя». Хотя свита и так поглядывала на меня недовольно, особенно мужская ее половина. «К сожалению, вы не оставляете мне выбора. Все-таки я гость вашего отца и не хочу показаться невежественным» сказал я, делая шаг к принцессе. «Можно я возьму вас под руку? Мне так будет удобнее, да и вас не смогут у меня похитить. Расскажите немного о себе, а то я вас впервые вижу». А, собственно, рассказывать особо и нечего. Недавно я получил травму, в результате которой многое забыл, но, ну, если коротко, то приехал из Российской империи вследствие проблем, возникших у моего рода. Тут мы купили поместье Тыкаю у парка Дуриу, где сейчас и проживаю. Немного увлекаюсь единоборствами артефактами. Как маг очень слаб, так как источник у меня поврежден. Но надеюсь его восстановить с помощью способностей Су Юн. «Так вы тот артефактор, что смог отразить нападение китайских наемников? А вас ходит немало разных слухов». «Почему-то я этому не удивлен, но на самом деле мне просто повезло проснуться в тот момент, когда на наши поместье напали», ответил я, наблюдая, как принцесса, приблизившись, как будто невзначай берет меня под руку. «Скромность не подобает будущему главе рода», сказала принцесса, подходя к очередному экспонату и посмотрев на Хвайен, дала понять, что ждет от нее продолжение лекции. Таня, сбиваясь, начала рассказывать заученную информацию, но в то же время взглядом прожигать Миней. Остальные ее подруги стояли чуть в стороне и также с вызовом поглядывали на нее. Упоминание про главу рода дало мне понять, что ее уже проинформировали, кто я такой на самом деле, и ее интерес ко мне не случайен. Если еще она напросится на свидание, то для меня это будет наихудший вариант развития событий. Уже на третьем экспонате она, как бы невзначай, чуть плотнее прижалась ко мне, явно провоцируя девушек. «И что они в тебе нашли? С виду простой парень, а эти девчонки готовы глазами меня съесть. Может, мне тоже подключиться к борьбе за тебя? Это будет довольно интересный опыт. Как ты на это смотришь? Или я не настолько красива, как они?» — задала провокационный вопрос принцесса. Меня опять профессионально загоняли в ловушку. Да даже на дуэли я не чувствовал себя настолько напряженным, как сейчас. Задерживаться с ответом, конечно, не стоит, иначе это могут поставить мне в вину, посчитав, что они красивее, а это означало сделать принцессу своим врагом». «Ваша красота не уступает красоте этих девушек, но сравнивать будет некорректно. Вы все-таки лицо королевских кровей?» – попытался отшутиться. «Ну, тогда пригласите меня на свидание. Допустим, в эти выходные», – неожиданно предложила Миней. «Шах и мат!» – так можно охарактеризовать ее слова. Точно ей дали задание познакомиться со мной ближе в качестве наказания, но сдаваться я не собираюсь. К сожалению, в субботу у меня встреча Суэн на воскресенье с Хвайен. На следующей неделе вечерами Су Юн будет заниматься моим лечением, поэтому не могу себе позволить еще одно свидание. Слишком загруженный график. Вы не боитесь расстроить меня? Я ведь могу и обидеться. Я все-таки принцесса и не привыкла получать отказы. «А я не ваш подданный, поэтому могу себе это позволить. Да и зачем мне еще одна интрига, когда вон они, все четыре ходят у меня по пятам, как стая голодных волков? Мне вполне хватает интереса этой четверки. Чем недостойные кандидатки в жены будущему главы рода?» – спросил я, указав на девушек, внимательно наблюдавших за нами. Слышать наш разговор они не могли, так как за принцессой постоянно шли две служанки, больше похожие на наемных убийц. Настолько тяжелыми и холодными у них были взгляды. Тут вы верно заметили, вы не мой подданный. Тем не будет приз, вы не находите? Нет, оказаться еще всего лишь одним из ваших трофеев меня не прельщает. А вдруг у меня серьезные чувства, и я смогу убедить отца выбрать жениха мне самостоятельно? Упаси Господь от такой участи. В жизни нужно держаться подальше от большой политики и большой власти. Лучше уж быть не очень богатым аристократом и главой рода, чем окунуться с головой в дворцовые интриги. У меня и так нет времени спать по ночам. Уж проще отказать вам и выдержать ваш гнев, чем испытать все, что вы мне предложили». «Странно. Первый раз встречаю человека, который отказывается от власти» произнесла принцесса, взглянув очередной раз на свои часы. Только сейчас заметил, что это мастерски замаскированный артефакт, и, вероятно, с его помощью можно понять, говорит человек правду или врет. А принцесса очень опасный человек, хотя с виду пытается казаться простушкой. «Просто вы вращаетесь немного в других кругах. В вашем окружении в принципе не должно быть людей, не стремящихся к власти». «Да вы еще и философ. Скажите, вам нравится Корея?» «Странный вопрос. Если бы не нравилось, то, вероятнее всего, меня бы тут не было». «Но все же, как вы относитесь к моей стране и к другим странам? К Японии, Китаю?» – спросила девушка. «Ну что же, зная про артефакт на ее руках, можно играть в свою игру». «Трудно сказать. Япония довольно похожа на вашу страну по укладу, но, мне кажется, там больше возможностей для человека. Китай же очень интересен своими знаниями, накопленными за тысячелетнюю историю. Раньше Китай был научным центром всей Азии, у меня есть в планах посетить эту страну в будущем?» – ответил я, заметив, как девушка посмотрела на часы. Теперь осталось в ближайшие дни посетить их посольство по надуманным планам и посмотреть на реакцию местных, хотя можно это сообщить и сейчас. На этой неделе я даже планирую посетить посольство этих стран. Мне необходимо выяснить несколько вопросов. Может быть, обсужу возможность посетить эти страны, но пока не уверен в сроках. А знаете что? Все-таки я не привыкла к отказам, но и насильно навязываться не буду. «Мне интересно с вами. Нужно подумать, как сделать так, чтобы проводить с вами больше времени. Может, мне имеет смысл перевестись в вашу школу, прямо в ваш класс? Что вы на это скажете?» «Вот же неугомонная, да это не принцесса, а секретный агент какой-то. Хотя, чего еще ожидать от принцессы с такой репутацией?» «Как я могу вам указывать, что делать, а что нет? Только на многое рассчитывать не нужно, тем более у меня серьезные провалы в памяти, и мне потребуется заниматься с репетиторами. Боюсь, что много времени уделить общению не смогу». «О, а я прекрасно знаю всю школьную программу. Могу помогать вам по многим предметам», изобразив радость на лице, ответила Миней. «Решено. Не могу же я оставить без помощи гостя моего отца». Это будет интересно, а то в моей школе собрались одни только подхалимые мажоры, готовые на все ради моего взгляда. А вы не представляете, насколько это утомительно. Забавно будет наблюдать за ними, когда они узнают, что я перевелась в другую школу. Смотрю, мое общество вас начало утомлять, поэтому больше не буду пользоваться вашей добротой. Да и мне пора обрадовать отца своим решением». «Надеюсь, завтра вы не планируете пропускать школу?» – спросила она, строго посмотрев на меня. «Вот же, точно все про меня знает, даже то, что я сегодня в школе не был, и значит, ее визит сюда был не случайно, подошла она ко мне не просто так. Понять бы, правильно ли я поступил или надо было изобразить подхалима. Есть такие люди, что не приемлют отказы, и теперь я заинтересовал ее». «Постараюсь, если опять кто-нибудь не нападет на поместье или не попытается устроить покушение на меня», — ответил я. «Хвоен», — громко произнесла девушка, отпуская мой локоть и чуть отстранившись. «Да, ваше высочество», — ответила она, подойдя ближе. «Мне понравилась ваша выставка, но остаться на аукцион я уже не успею, у меня появились срочные дела», — произнесла принцесса, показательно посмотрев мою сторону, после чего добавила. «Я обязательно расскажу отцу, как у вас тут все замечательно устроено. Может, он даже подберет тебе знатного жениха. А то негоже такому богатому роду ходить в низкородных аристократах. Уверен, его выбор тебе понравится, если он, конечно, согласится с моими доводами». Высказалась Минэй, опять посмотрев на меня. «Да что же она такое творит? Неужели уже начала избавляться от конкурентов?» Похоже моя жизнь в школе становится еще сложнее, чем я мог себе представить Я рада, что вам понравилось, но мне кажется, что пока рано говорить о моем замужестве ведь я еще учусь и собираюсь продолжить обучение в магической академии попыталась выкрутиться хвоен Можешь не благодарить меня за это Соэн ты ведь учишься в школе содемуну Да ваше высочество ответила староста подходя ближе. А что ты можешь рассказать мне про свой класс? Там учатся достойные ученики. Конечно, наша школа считается одной из лучших столицы. Что же, надеюсь, ты права. Значит, скоро увидимся и смотри, чтобы больше никаких девиц вокруг твоего парня больше не вилось. Проследи за этим, строго сказала принцесса и, развернувшись, направилась ко входу. Вся свита тут же последовала за ней, оставив меня и четырёх девушек одних. «И что это сейчас было?» – спросила Суюн. «У нас пытаются увезти Антона, вот что это сейчас было. Мало ей местных трофеев, хочет и его скальп на стену повесить». «А не подскажешь ли нам, уважаемый Кён Дин Си, о чём это вы так мило разговаривали и при тут школа Саду -Мангу? спросила Хваен, прищурив глаза. «Мне кажется, принцесса что-то говорила о переводе в мою школу и, вероятно, в мой класс, предложив при этом помочь мне с уроками вместо репетиторов. Ну, кажется, она так шутила», — ответил я, наблюдая, как меняются лица девушек. «Мне срочно нужно домой. Надеюсь, мой отец еще не улетел в Сеул», — неожиданно произнесла Кен Сун. «Да, мне тоже нужно поговорить с дедушкой. В каком ты, говоришь, классе учишься?» Спросила, взяв меня под руку Суюн. «Мне тоже нужно обрадовать моего отца, что принцесса осталась довольна нашей выставкой. Хотя нет, лучше я переговорю с матерью. Она быстрее решит нужный мне вопрос, и уж ей-то отец точно не откажет», сказала Хваен и, поклонившись, поспешила в другой конец зала. «Вы что, решили перевестись в мой класс? Все четвером, то есть втроём Ведь Су-Ин и так там учится?» – удивился я. «Кто знает, кто знает. Но лучше нам сейчас не мешать. Надеюсь, ты уже все посмотрел, и мы можем уехать. Все равно денег на аукцион у тебя нет. А он будет идти несколько часов», – спросила су -Юн. «Вы просто сумасшедшие!» «Ладно, нам действительно пора. Тем более опаздывать завтра нельзя. Кто знает, что там придумало ее высочество. Лучше не рисковать и прийти заранее», ответил я и отправился с девушкой к выходу.